Глава 9 Мальчик, который спас Формулу-1. По ходу сезона стало ясно, что Льюис Хэмилтон не просто оказал влияние на автогонки. Его поразительные достижения изменили судьбу Формулы-1. Внезапно она стала популярной у зрителей, которые потеряли было к ней интерес. Впервые за много лет гонки увлекали, а спортивная дерзость Льюиса привлекала новых поклонников, о чем и не мечталось в предсказуемую эпоху Михаэля Шумахера. Не укладывалось в голове, насколько Льюис повлиял на Формулу-1. Я сам это осознал, когда мне вдруг позвонила моя мать, чтобы поинтересоваться, как там дела у Хэмилтона на сентябрьском Гран-при Италии в Монце. Новый британский герой очаровал даже моих маленьких сыновей, девятилетнего Фрэнки и семилетнего Джуда, которые в воскресенье прилипли к телевизору, чтобы увидеть второй этап сезона. как по волшебству Льюис Хэмилтон превратил Формулу-1 из второстепенного спорта, интересного единицам, в настоящее зрелище, захватывающее всех. А некоторые, в том числе эксперты автогонок, утверждали, стивеническая ракета стала неожиданным спасением для Формулы-1 и британского этапа в Сильверстоуне, который несколько лет был под угрозой отмены. Проще говоря, Льюис разжег такой интерес к Формуле-1, которого Британия не видела с середины 1990-х, когда Дэймон Хилл становился последним британским чемпионом мира. Волна от успехов Хэмилтона докатилась даже до массового спорта. Например, владельцы картодромов отмечали резкое увеличение числа детей, приходящих погоняться. Представитель t v канала, который транслирует Формулу-1 в Британии, так описал влияние, которое оказал Льюис. Хэмилтон интересен не только автолюбителям, но и самым обычным британцам. Благодаря цвету кожи и юному возрасту он п р и в л ё к зрителей, которые раньше не смотрели «Формулу-1». По ходу сезона 2007 рейтинг трансляций Гран-при при ITV вырос почти вдвое, а журнал «Автоспорт» сообщил рекордных цифрах продаж за многие годы, признавая, что это тоже связано с Льюисом Хэмилтоном. Поэтому я попросил Криса Хокли, эксперта Формулы-1 и журналиста британской газеты сан проанализировать, как Льюису удалось изменить Формулу-1 и привлечь столь широкую зрительскую аудиторию. Крис высказал несколько любопытных объяснений и откровений. Неудивительно, что в нервном, перегруженном информации 21 веке сказки снова стали так популярны. Наше воображение захватили фильмы о фантастическом мире Гарри Поттера и Хоббитов, Так и молодой искатель приключений Льюис Карл Хэмилтон, названный в честь великого олимпийского героя, притягивает нас к экрану телевизора, чтобы увидеть новый эпизод его невероятного путешествия. Льюис не просто в одиночку вернул Формулу-1 на вершину мирового спорта. Он зажег к ней интерес, вдобавок подлив в огонь бензина. Но с пламенем соседствует хладнокровие, стиль Хэмилтона. Оказавшись в мясорубке, Льюис продолжает демонстрировать спокойствие, самоотдачу и концентрацию. За несколько недель он покорил Формулу-1, а теперь попал в шоу-бизнес. Хэмилтон уже начал появляться на страницах самых известных газет. Когда сам, в разделе посвященном знаменитостям, первый рассказал о том, как он отрывается с рэперами Пи Дидди и ф а р л л о м Уильямсом, Хэмилтон понял, теперь он не просто гонщик, а знаменитость.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 И, наверное, совсем скоро полицейские начнут говорить водителям, превысившим скорость, «Кем вы себя возомнили? Льюисом Хэмилтоном?» В двух словах Льюис снова сделал автоспорт популярным. Но это не значит, что он изменил внешний формат гонок или их внутреннюю соревновательную составляющую. Формула-1 утонула в поисках аэродинамического совершенства, рассчитанного с немецкой точностью, из-за чего совершить обгон стало почти невозможно, и гонки, как правило, представляют собой рывок к первому повороту, за которым следует поддержание высокого темпа и странная смена лидеров после п и т с т о п о в Будь Льюис хоть супергероем, изменить этого он не может. Так чем же таким он притягивает толпы зрителей и спасает шкуры телекомментаторов, которые раньше вынуждены были выискивать темы для разговора, когда очередная гонка превращалась в невыносимую скукотищу? Можно, конечно, найти тысячу самых разных ответов, и все они вместе создают то, что в мире Формулы-1 любят называть «набором необходимых качеств». В нем можно проанализировать каждую составляющую, как в современном болиде, но учтите, каждый день Этот список удлиняется. Его очарование. Льюис становится популярным благодаря своей харизме. Он раз за разом вежливо, непринужденно и невероятно зрело для своих 22 лет отвечает на обрушивающиеся на него вопросы. «Как ты объяснишь свои великолепные результаты?» – спрашивает Хэмилтона. «Я просто делаю все, что в моих силах», – отвечает он. «И вот Льюис уже гарантированно любимец мам и бабушек». какой приятный молодой человек. Его скромность. В преддверии Гран-при Великобритании у Хэмилтона берут интервью. Журналист, обычно весьма бесцеремонный и больше привыкший вести репортажи с мест зверских терактов, называет его мировым феноменом и сравнивает с выдающимся Тайгером Вултсом. Льюис в ответ лишь застенчиво улыбается. Его уверенность. Хэмилтон непоколебимо и бесстрашно верит, что способен выжимать из машины все, что только возможно, и проскальзывать в просветы между болидами соперников в ситуациях, когда простые смертные сделать бы этого не отважились. Может прийти в голову избитая фраза, что его уверенность спрятана за показным самоуничижением, но сказать так было бы неправдой. Несмотря на всю свою скромность, Льюис создает ауру, которую в рекламе зубной пасты назвали бы «сиянием уверенности». Я помню нашу прошлогоднюю встречу с Хэмилтоном на премии Автоспорт Эвордс, этом Оскаре в мире автоспорта. Льюис получил очередную награду, а немного ранее в Макларен Мерседес объявили, что он станет их пилотом Формулы 1 в сезоне 2007. Тогда Рон Деннис, босс Макларен, произнес странную речь, в которой предупреждал Льюиса, что британские журналисты, скорее всего, на словах будут на его стороне, но на деле поступят низко, вознесут на вершину, чтобы потом оттуда... Сбросить. Я сам представлял Таблоид и почувствовал себя обязанным убедить Льюиса, что мы будем его поддерживать на 110%, а слова Рона п а р н о и д а л ь н ы й вздор. Я подождал, пока Деннис представит Хэммилтона п о ч е т н о м у гостю вечера, бывший звезде Формулы-1 Карлос у р о й т а м а н у который выступал за Ferrari, а теперь стал ведущим политиком в своей родной Аргентине, и потом п о д о ш е л чтобы заверить Льюиса в наших благих намерениях, словно добрый д я д ю ш к а наивного племянника. Хэмилтон выслушал меня терпеливо и поблагодарил, понимающий, кивнув. И все же, хоть он этого и не произнес, по его спокойному взгляду стало очевидно. Чувствовать поддержку прессы – это, конечно, очень хорошо и приятно, но для достижения своих целей Льюис в ней не нуждается. Все будет сделано на трассе, спасибо за беспокойство. Вежливость не позволила Хэмилтону упрекнуть меня в покровительственности, но после разговора я почувствовал себя виноватым. его семья. Про то, как родные поддерживают Льюиса, написано уже много, и на п и т л е й н е его отца Энтони знают так же хорошо, как самого гонщика. Многие считают Рона Денниса, многолетнего наставника Льюиса, его вторым отцом. Хотя в поддоке ходили слухи, что решительно настроенные Хэмилтоны сменили бы команду, если бы в Макларен Льюису не дали возможности выступать в Формуле-1 Хэмилтон, похоже, испытывает чувство долга перед семьей и командой за их преданность, и этим восхищаются миллионы родителей, которые больше привыкли видеть, как неблагодарные отпрыски, то и дело выбрасывают игрушки из коляски. Что приятно, благодаря такому воспитанию Льюис обескураживающей чести ныне мнит а себе слишком многого. Когда его спросили, как он собирается жить со все растущей популярностью, Хэмилтон ответил, «Нужно просто оставаться самим собой. Это лучший совет, который я могу дать любому человеку. Неважно, кого ты встречаешь, королеву или кого-то другого. Его упёртость. Это слово стало почти ругательством, которое используют в адрес несговорчивой молодёжи, но его значение может иметь и другой оттенок. Льюис упёртый, но в положительном смысле. Он открыл в себе потрясающий талант, когда в шесть лет отец купил ему карт. Несмотря на напряжённый график тренировок и гонок, мальчик продолжал прилежно учиться в школе. Когда Хэмилтону было 12, Деннис включил его в программу поддержки молодых пилотов Макларен. С тех пор Льюис, очевидно, посвятил всего себя достижению успеха, стараясь оправдать ожидания людей, которые его поддерживали. Его неопытность отчасти в Льюисе завораживает то, что парень, бросающий вызов гигантам Формулы-1, будто бы взялся из ниоткуда. Разумеется, это не так. Несмотря на юный возраст, Льюис многие годы блестяще выступал в младших сериях, и настоящие фанаты автогонок не были удивлены ни его скоростью, ни спортивной д е р з о с т ь ю Конечно, автоспорт – это огромная система с бесчисленным количеством категорий, но все же подавляющее большинство зрителей смотрит только Формулу-1. Поэтому до потрясающей первой гонки Льюиса на Гран-при Австралии о его существовании они не догадывались. Получается, даже несмотря на то, что Хэмилтон, благодаря поддержке Макларен, был самым подготовленным дебютантом в истории Формулы-1, его все еще воспринимали как новичка, сенсационного новичка. И насколько вовремя он появился. Льюис примчался в слипстриме некоего Михаэля Шумахера, непревзойденного гонщика, который так и не смог заставить зрителей себя полюбить, что удалось, например, Сенне, Мэнселу или Хэмилтону. Поклонники Формулы-1 спят и видят, чтобы Шуми отложил свой уход из спорта еще на год, тогда бы у Льюиса появилась возможность с ним сразиться. Думаю, оба гонщика это чувствуют. И кто знает, может Шумахер еще и примет вызов? Я бы этого не исключал. Кроме того, посмотрите, как отличается Льюис от своего напарника Фернанда Алонсо, потрясающего гонщика, двукратного чемпиона мира, любимца испанских фанатов Формулы-1. Несмотря на все достоинства, ему удалось завоевать сердца только своих соотечественников. Его нормальность. Главный редактор авторитетного журнала F1 Racing Мэтт Бишоп уверен, вся эта шумиха вокруг Льюиса поднялась потому, что он такой чертовски нормальный. Родившийся в очень простой семье в Хартфордшире, этот парень очаровывает как своей непринужденной скромностью, так и поразительно естественным стилем пилотирования. Я бы согласился с одной поправкой. У Льюиса есть качество настоящей суперзвезды. Он делает так, что ненормальное кажется нормальным. Вернемся к сравнению с Тайгером Вудсом. Кажется, что американец выигрывает турниры, не прилагая особых усилий, не так ли? На самом деле все, разумеется, иначе. Рядом с ним нафервы сотни великолепных гольфистов, готовых его обыграть. И Тайгеру нужно выкладываться по полной, чтобы одержать победу. Но он делает вид, что это пара пустяков, а потом пожимает плечами. Ничего не напоминает? Его признали звезды автоспорта. Фантастический дебют Льюиса в «Формуле-1» поразил не только простых зрителей. На великих г о н щ и к о в прошлого он произвел еще более сильное впечатление. И они говорят об этом вслух, что в свою очередь подогревает зрительский интерес. Вспомним, например, потрясающие слова Стирлинга Мосса, который заявил «В сравнении с Льюисом мне льстят». Найджел Мэнсел называет Льюиса избранным. Дэймон Хилл отмечает. «Я никогда не видел дебютанта, который был бы столь же хорош». А Ники Лауда заявляет, что «Льюис — самый главный талант Формулы-1, и потенциал у него даже больше, чем думают британские журналисты». «Согласитесь, о чем-то это договорит». К счастью, Хэмилтон настолько талантлив как пилот, что люди вскоре перестали заострять внимание на том, что он первый темнокожий гонщик в истории Гран-при. Однако бывший босс команды Формулы-1 Эдди Джорджин, оценивая Льюиса, был лаконичен. У него есть все, чтобы стать сенсацией. Он темнокожий, привлекательный и заводной, как рок-н-ролл. Вот так окружным путем мы после своего анализа вернулись к тому, что Льюис – мистер крутой. Он и сам любит это слово, что делает его, в общем, крутым. Например, о своей вечеринке с Пиди д и к о Хэмилтон рассказывал так. «Это странно. Там было столько звезд, а все внимание досталось мне. Я думал, что буду известным н и к е м парнем, о котором почти никто ничего не знает. Но звезды подходили ко мне, просили номер телефона и предлагали свой. Представляете, как круто!» «Круто, Льюис. Очень круто!» «Настолько круто, что на старте Гран-при Великобритании удачи тебе пришли пожелать Дэвид и Виктория б е к х э м Кажется, что этот парень сам до конца не может поверить в происходящее. И Хэмилтон признает это каждый раз, когда у него берут интервью или зовут на телевидение. «Я живу своей мечтой», — повторяет он снова и снова. Эту идею активно использует главный спонсор м m к л а r e n компания Vodafone. В ее телевизионной рекламе юный Льюис пилотирует космический корабль, гоняясь за своей сумасшедшей мечтой. Пока другие ребята вылетают один за другим, Хэмилтон продолжает героически управлять штурвалом корабля, который постепенно превращается в болид Макларен. «В конце концов, мы ведь, простые смертные, понимаем, что не всем это под силу. Мы знаем границы своих возможностей и просто радуемся, что кому-то это удается». что кто-то доказывает, да, черт возьми, это возможно. Тем более, если этот кто-то такой чертовски нормальный и дружелюбный. Получается, что Льюис берет нас с собой в сказку, и все мы живем в ней, живем мечтой, как и он, и чувствовать это очень приятно. Ты прав, Крис, действительно прав. Наблюдая за успехами Льюиса в его дебютном сезоне, я заметил, как он вдохновил многих молодых ребят. Например, в июне 2007 года в одной из школ графства Норфолк провели День автоспорта. Прямой результат влияния, которое оказал Льюис на Формулу-1. Ученики увидели по телевизору, как Хэмилтон примчался к первым местам в чемпионате, и директор школы с радостью пригласил представителя местной компании по производству гоночной техники, чтобы показать ребятам настоящий болид. Ученики начальной школы городка Спунер-Роу были в восторге от одного только вида одноместной машины, которую Camtech Racing использует в гонках мировой серии. Болид способен развивать скорость до 280 км в час. Команда c a m t e c базирующаяся неподалеку от Этлбора, в свой дебютный сезон в мировой серии в 2006 году выиграла чемпионат мира. Джонатан Льюис, владелец команды из Норфолка, рассказал ученикам, что автоспорт сыграл важную роль в его жизни и позволил им посидеть в своей драгоценной машине стоимостью 250 тысяч фунтов. Ребята слушали его с огромным интересом, который зажег в них Хэмилтон. Джонатан сказал, «Удивительно, насколько хорошо они разбираются в автогонках. Льюиса знает каждый, его успехи очень важны для нашего спорта. Классу, в котором я выступал, очень понравилось, они были просто в восторге, а ребят постарше задавали по-настоящему сложные вопросы. Такие маленькие почемучки, не пропускающие ни одного твоего слова. Лучший вопрос...» «Почему вы этим занимаетесь? Вот что на это скажешь?» Директор школы Саймон Уейкман отметил, «Детям было невероятно интересно, просто фантастика, особенно самым маленьким. От возможности посидеть в машине, как настоящие гонщики, ребята пришли в восторг. Когда вырастут, все хотят быть Льюисами Хэмилтонами». Энтони, отец Льюиса, тоже очень рад видеть, как тысячи мальчишек начинают болеть за его сына. как благодаря ему автоспорт становится популярнее у молодого поколения. По словам Энтони, они с Льюисом невероятно счастливы, что его успехи производят такой эффект. «Помню, когда я рос, у нас ничего не было. И когда рос Льюис, у нас по-прежнему ничего не было. Но нам предоставился шанс что-то изменить, и мы его использовали. Каждый день, который мы ценим и которым наслаждаемся, это мечта. Я хочу, чтобы история успеха Льюиса вдохновляла других детей, показывая». Если у тебя есть мечта, и ты делаешь все для того, чтобы воплотить ее в жизнь, это должно получиться. Когда Льюис был ребенком, он многим пожертвовал, чтобы следовать своей мечте. Но успешность его не меняет. Даже на Олимпе славы Льюис все тот же парень и всегда останется таким. Ему важно продолжать много работать и побеждать, вдохновляя молодых парней и девушек. Тех, у кого ничего нет, но кто хочет добиться успеха. Я надеюсь, что пример Льюиса покажет. Если усердно работать и не жалеть себя, то можно осуществить свою мечту. Льюис говорит, что не чувствует себя суперзвездой. В конце концов он остался все тем же Льюисом, и важно, чтобы так было и дальше. Он все еще живет в семье. Никаких яхт, никаких безумных вечеринок. Льюис полностью сосредоточен на том, чтобы много работать и воплотить в реальность свою мечту. Выиграть чемпионат мира. Он отдает всего себя Формуле-1. У него нет той несерьезности в духе. Раз я попал на вершину, то буду жить как какая-нибудь гламурная звезда, как плейбой. Льюис относится к этому так. Я здесь, чтобы гоняться, и это все, что мне нужно. Его собственные слова. Я попал в Формулу-1 не для того, чтобы быть вторым. Если бы Льюис относился к гонкам иначе, он действительно стал бы наслаждаться светской жизнью, ходить на вечеринки, валяться на пляже, а потом говорил бы. А, у меня же гонка в этот уикенд, да? Приеду через пять минут. Нет, никогда. Сначала он стремился попасть в Формулу-1, а потом победить. Его главная мечта — стать чемпионом мира. Мы благословлены, нам представился отличный шанс, и Льюис использует его наилучшим образом. Одно дело выиграть в лотерею, когда покупаешь билет и надеешься, что твой номер окажется счастливым, и совсем другое — иметь мечту и следовать за ней. Нам и правда повезло оказаться здесь. Мы не собираемся упускать такой шанс из-за своей самонадеянности. Именно поэтому я хочу, чтобы Льюис был вдохновением для детей, у которых есть свои надежды и стремления. Всего через пару недель после начала сезона, когда никто еще не предполагал, какое влияние окажет Льюис на Формулу-1, босс Рено Флавио Бриаторе высказал то, что чувствовали многие. Даже для самих участников гонки превратились в скучное зрелище. Итальянец сказал, обычно все проходит довольно уныло. Такие слова, конечно, совсем не вдохновляют. Через пару месяцев Бриаторе уже мог с полным правом благодарить Льюиса Хэмилтона, но в начале сезона итальянец объяснил свою позицию. Полуторачасовая гонка – это слишком долго, потому что в 90% случаев последние полчаса невероятно скучные. Оживление наступает только если что-то случилось вне трассы, или сильный дождь пошел, или произошла авария, или что-то подобное. Никак не могу понять, почему мы не пытаемся сделать захватывающей каждую гонку. С тем, что автоспорт стал унылым зрелищем, конечно, не согласился Марк Шарман, глава британского канала ITV Sport, хотя и у него были все основания испытывать благодарность к Льюису Хэмилтону. В частности, пилот вызвал лавину зрительского интереса, а значит, увеличил рейтинг этого независимого телеканала. К Гран-при Великобритании зрительская аудитория ITV значительно выросла по сравнению с предыдущим годом. Гран-при США в 2007 году посмотрело 7,7 миллиона человек, тогда как в 2006 году только 5,4. И рейтинги гонки в Сильверстоуне доказали, что влияние Льюиса на Формулу-1 огромно. В тот раз Гран-при Великобритании и мужской одиночный финал Уимблдона проходили одновременно, и максимально высокий рейтинг трансляции Формулы-1 на ITV1 составил 5,1 миллиона человек. тогда как тенниса на BBC1 только 2,2 миллиона. Главный аналитик ITV, в прошлом гонщик Формулы-1 Марк б л а н д е л соглашается, что автоспорту для возвращения зрительского интереса необходимо б ы л о суперзвезда вроде Льюиса. б л а н д е л говорит, «От Хэмилтона, первого темнокожего пилота, многого ждут, ведь в прошлом году он выиграл GP2, сейчас только и разговоров о великолепном новичке». Телевизионный обозреватель «Индепендент» Крис Мом после Гран-при США так подытожил впечатление, производимое Льюисом. За несколько минут до старта гонки камера показывала трибуны, забитые автолюбителями, и Марк Бланделл сказал Стиву Райдеру, что благодаря Льюису Хэмилтону Формулу-1 начали смотреть те, кто раньше ею не интересовался. «Так оно и есть. Эту колонку я веду уже 10 лет, но не помню, чтобы хоть раз писал об автогонках. Разве только... Боже, что за скука!» И уверен, до позапрошлой субботы я не видел ни секунды квалификации. Что, мягко говоря, странно для мужчины, родившегося через пять дней после последнего Гран-при Фанхио, значит это Хэмилтон меня подсадил. Дэймон Хилл же не сомневался, что благодаря Льюису за будущее Гран-при Великобритании в Сильверстоуне долгие годы можно не переживать. Популярность пилота привела к тому, что в пятницу на заезды пришло посмотреть рекордные 42 тысячи болельщиков, в субботу 80 тысяч, а в день гонки трибуны были забиты до отказа – 85 тысяч. Цены на билеты колебались от 99 до 260 фунтов. Говорили также, что фанаты скупают в интернет-магазинах бейсболки и футболки в точности как у Льюиса за 19,95 и 27,95 фунта. Хилл отметил, что аншлаг на трибунах – прямое следствие успехов Хэмилтона в преддверии этапа в Сильверстоуне, что доказывает, Британии по-прежнему принадлежит значительный кусок в общем пироге автоспорта. Дэймон заметил. «Я, как и все, в восторге от его потенциала и ожиданий, которые он уже начал оправдывать. Впервые после того, как это сделал я в 1996 году, британский гонщик приедет в Сильверстоун лидером чемпионата». Извините, что так много болтаю о Льюисе, я ведь президент британского клуба автогонщиков, так что болтовня – часть моей работы. Продлить контракт на проведение Гран-при после 2009 года удастся только если у нас будет современная программа развития объектов. Нужно, чтобы местная инфраструктура соответствовала ожиданиям фанатов, приезжающих на этап Чемпионата мира. Это ключевой момент для выживания Гран-при Великобритании. Если мы не сможем добиться наших целей и достичь прочной, перспективной договоренности с руководством Формулы-1, домашнего этапа мы лишимся. Я нисколько не сомневаюсь, что Формула-1 будет успешно развиваться и без нас. Точно так же, как гонщик, сбросивший преследователей, никогда не оглянется. Но пытаться сохранить Гран-при Великобритании изо всех сил, наш долг перед мировым автоспортом, сделать это очень сложно. Поэтому неудивительно, что я так воодушевлен появлением л ю и с а Хэмилтона. «Лучшего времени он не мог и найти. Я солгал бы, если бы сказал нечто другое. День за днём Льюис показывает, что может сделать один человек в мире организаций». Такого же мнения придерживается и председатель британского клуба автогонщиков Роберт Брукс. «Пилоты вроде Льюиса нам очень нужны. Его успехи хорошо сказываются на автоспорте и помогают сохранить право на проведение гран-при». Бизнес-аналитик Алан Свитцер согласен, что достижения Хэмилтона могут значительно увеличить популярность Сильверстоуна. Свитцер, директор отдела фирмы «Делойт», занимающегося бизнесом в спорте, отметил, «Национальные кумиры могут очень сильно повлиять на финансовое здоровье спорта. Благодаря успехам Льюиса Хэмилтона Гран-при Формулы-1 стала третьим по посещаемости спортивным соревнованием в Великобритании, после Уимблдона и королевских скачек в в Аскоте. Если Льюису удастся закрепиться на вершине, автогонки смогут рассчитывать на значительное увеличение доходов, особенно когда истекут контракты с телевещателями и со спонсорами. Компании будут бороться за то, чтобы их имя ассоциировали с такой потенциально яркой мировой спортивной звездой. Действующий контракт ITV на телевизионные права Формулы-1 оценивают примерно в 25 миллионов фунтов в год. Но успехи Льюиса означают, в 2010-м, Когда срок соглашения истечет, стоимость нового договора может значительно возрасти. Также с в и ц е р считает, что от этого выиграет и Сильверстоун, потому что британский клуб автогонщиков, который владеет автодромом, надеется на новый контракт после истечения действующего соглашения в 2009 году. На более локальном уровне для финансирования работ по реконструкции трассы в Сильверстоуне очень важно увеличение прибыли от продажи билетов и сопутствующие доходы. Очевидно, это необходимо для того, чтобы Сильверстоун продолжал принимать Гран-при и после 2009 года. Действительно, даже если бы трибуны вмещали больше зрителей, благодаря Льюису они все равно оказались бы заполнены до отказа. Достижения Фернандо Алонсо, например, стали ключевыми для Гран-при Испании. Теперь в течение всего уикенда посмотреть гонки приходит более 340 тысяч зрителей. Такой посещаемости не может похвастать больше ни одна трасса. Успехи Хэмилтона также, очевидно, повлияли на количество ставок перед Сильверстоуном. Букмекеры утверждали, что в предыдущем году к этому этапу не наблюдалось и половины такого интереса, потому что не было ни британского гонщика, который бы реально претендовал на титул, ни конкурентной борьбы. Представитель букмекерской конторы Лад Брокес Дэвид Уильямс говорит, до дебютной гонки Хэмилтона оставили все еще мало, и невозможно было предположить такой бум, но после его первого подиума произошел резкий подъем, Количество ставок на вторую гонку увеличилось на 75% по всем каналам. И в этом году мы имеем рекордный оборот в истории. Уже во время Гран-при Великобритании на Хэмилтона ставили больше денег, чем на всех остальных гонщиков вместе взятых. На фантастического молодого британца в преддверии Сильверстоуна можно было сделать много самых разнообразных ставок. И это еще раз подчеркивало, что Льюис очень позитивно влияет на спорт во многих его сферах. Например, шансы Хэмилтона на победу в чемпионате теперь оценивались как 8 к 13, тогда как перед сезоном – 25 к 1. Коэффициент на то, что в каждом гран-при Льюиса удастся финишировать на подиуме, составлял 9 к 2. Также можно было поставить на то, что он выиграет больше гонок, чем любой британский пилот. Рекорд, установленный Найджелом Мэнселом – 31 победа, с коэффициентом 11 к 10, и на то, что Льюис побьет рекорд Михаэля Шумахера в 91 победу на гран-при. 10 к 1. Везде, куда бы ты ни бросил взгляд, было имя Льюиса Хамилтона. Именно перед ним, привлекающим к себе все внимание, сотни работников индустрии Формулы-1 были в огромном долгу. Происходил взрыв интереса к Формуле-1, и зрители сразу же признавали, все их взгляды направлены только на одного человека. Нил Адамсон... Болельщик из Лондона, который смотрел автогонки и до появления Льюиса, соглашается, что Хэмилтон вывел Формулу-1 на новый уровень. «Среди моих друзей нет ни одного фаната Формулы-1, поэтому я начал смотреть гонки совершенно случайно. Увидев несколько трансляций по телевизору, я влюбился в этот спорт. Пытался убедить друзей тоже посмотреть, но они говорят, что времени нет. Может, им просто неинтересно? Я не пропускаю ни одной трансляции, даже если она идет в два часа ночи». И моей дочери тоже очень нравится. Хотелось бы ездить на этапы, но у меня семья и магазин, поэтому времени не хватает. Много лет назад, когда еще выступал Найджел Мэнсел, я был в Сильверстоуне. Впечатления незабываемые. Даже не из-за самой гонки, а из-за общей атмосферы. Я просто прогуливался там, восхищался командами и всем этим духом Формулы-1». Джулиан Филлипс из городка Быри рядом с Манчестером утверждает, Как бы вы н е относились к автоспорту, нельзя не признать. То, что делает Льюис, невероятно. Сам по себе этот спорт скушен, но невозможно не отдавать должное Хэмилтону. Вы бы осмелились сказать, что Тайгер Вудс не представляет собой ничего особенного только потому, что вам не нравится гольф. Как бы хорош спортсмен ни был, нельзя просто войти в элиту и сразу начать занимать призовые места. Стать победителем так быстро может только кто-то особенный. Дженсон Баттон уступает Льюису, потому что у него нет такой психологической устойчивости. Хэмилтон же просто голоден до побед. И не говорите, что все дело в поддержке Макларен. Выступая он хоть в honda Хэмилтон все равно бы показывал более высокие результаты, чем их нынешние пилоты. Льюис определенно имеет огромные шансы стать величайшим спортсменом всех времен. Его личность окажется значимее для спорта, чем личность тайгера Вудса, и заметьте, я поклонник гольфа. Наконец, итог невероятному эффекту, который Льюис произвел в «Формуле-1», подвел Луис Грэм из Сент-Айвс в графстве Корноул. Британскому автоспорту очень повезло с Хэмилтоном. Фактически он его спас. Льюис привлек тысячи новообращенных фанатов, освежил «Формулу-1» и поднял уровень зрительского интереса к автогонкам, рейтинги которых значительно уступали футбольным трансляциям. Кроме того, Хэмилтон хороший парень, а это редкость среди современных звезд. Он — живое доказательство тому, что хорошие парни иногда побеждают. Льюис, мы гордимся тобой и будем поддерживать тебя много лет. А теперь вперед, выиграй больше трофеев, чем Шумахер!» Полностью п р и с о е д и н я я с ь к этим словам, Льюис.